Вещести? Ну да. Звонок. Кончили стали всех с селинго выпускать. И представьте, выпускающий изловил не нумерованного человека. Уж как он проврался, понять не могу. Отвели в операционную. Там из него голубчика вытнут. Как и зачем? Улыбка вкусная. В операционном работают наши лучшие и опытнейшие врачи под непосредственным руководством самого благодетеля там разные приборы и главный знаменитый газовый коллокол. И это в сущности старинный школьный опыт. Мы ж посажены под стеклянный колпак. Воздушным насосом в воздух в колпаке разряжается всё больше, ну и так далее. Но только, конечно, газовый коллокол значительно более совершенный аппарат с применением различных газов. И затем тут, конечно, уже не издевательство над маленьким беззащитным животным. Тут высокая цель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 И всё-таки один благодетель, а другой преступник. Один со знаком плюс, а другой со знаком минус. Всё это слишком ясно. Всё это в одну секунду, в один оборот логической машины. А потом тот же же зубцы зацепили минус, и вот наверху уже другое. Ещё покачивается кольцо в шкафу. Двери очевидно только захлопнули, а её и нет. Исчезла. Этого машина никак не могла провернуть. Сон? Но я ещё и сейчас чувствую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 Они около интеграла, они... Да кто они? А я почем знаю, кто? Но я их чувствую, понимаете? Все время. А вы слыхали? Будь-то какую-то операцию изобрели, фантазию вырезывают. На днях в самом деле я что-то вроде этого слышал. Ну, знаю. При чем же это тут? А при том, что я бы на вашем месте пошел и попросил сделать себе эту операцию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 плечом к плечу сплавленные с ними захваченные стальным ритмом мерное движение упруго круглые румяные щеки зеркальные не омрачённые безумием мыслей лбы я плыл по зеркальному морю я отдыхал и вдруг один безмятежный навернулся ко мне ну как ничего лучше сегодня Ш что лучше да вот не было-то вас вчера уж мы думали у вас опасное что сеет лоб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 Но ведь надо будет и о ней, и её тоже. Я вылез из люка на палубу и остановился. Не знаю, куда теперь. Не знаю, зачем пришёл сюда. Посмотрел наверх. Там тускло поднималось измученное полуденное солнце. Внизу был интеграл, стеклянно-серый, неживой. Розовая кровь вытекла. Мне неясно, что всё это только моя фантазия, что всё осталось по-прежнему, и в то же время ясно. Да вы что? 503, оглохли? Зову, зову. Что с вами? Это второй строитель, прямо на дух он у меня. Должно быть, уж давно кричит. Что со мной? Я потерял руль. Мотор гудит вовсю, а аэродрожит и мчится, но руля нет, и я не знаю, куда мчусь. Вниз? И сейчас об землю. Или вверх? И в солнце, в огонь. Запись шестнадцатая. Конспект. Жёлтые, двухмерная тень, неизлечимая душа. Не записывал несколько дней. Не знаю сколько. Все дни один. Все дни одного цвета, жёлтого, как иссушенный накалённый песок. И ни клочка тени, ни капли воды, и по жёлтому песку без конца. Я не могу без неё, а она с тех пор, как тогда непонятно исчезла в древнем доме, с тех пор я видел её только один раз на прогулке. Два, три, четыре дня назад, не знаю, все дни один. Она промелькнула на секунду, заполнила желтый пустой мир. С ней об руку, по плечу ей двоякий «С» и тончайший бумажный доктор, и кто-то четвертый, запомнились только его пальцы. Они вылетали из рукавов юнифы, как пучки лучей, необычайно тонкие, белые и длинные. И подняла руку, помахала мне через голову и нагнулась к тому с пальцами и лучами. Мне послышалось слово «интеграл». Все четверо оглянулись на меня —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 Через неё проходит, на неё наступают, а она всё так же неизменна здесь рядом, привязанная невидимой пуповиной. Быть может, это пуповина она и не знаю. Или, может быть, им хранителем уже известно, что я, если бы вам сказали, ваша тень видит вас, всё время видит, понимаете? И вот вдруг у вас странное ощущение. Руки по сторонам мешают. И я ловлю себя на том, что нелепо не в такт шагам размахиваю руками.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 Так, будто самого утра я не дышал, не билось сердце. Я только сейчас вздохнул первый раз, только сейчас раскрылся шлюз в груди. Двое. Один коротенький, тумба ноги и глазами как на рога подкидывал пациентов, и другой тончайший, сверкающие ножницы Губы, лезвие нос, тот самый. Я кинулся к нему, как к родному, прямо на лезвие. Что-то бессонница, снах, тени в жёлтом мире ножницы Губы сверкали, улыбались. Плохо ваше дело. По-видимому, у вас образовалась душа. Душа это странное, древнее, давно забытое слово. Мы говорили иногда душа в душу, равнодушная, душегубно, душа. Это очень опасно, пролепетал я. Неизлечимо. Отрезали ножницы. Но собственно, в чём же суть? Я как-то не не представляю. Видите,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 Мы нашли, не так ли? Я растерянно кивнул головой. Он посмотрел на меня, рассмеялся, остро, ланцетно. Тот другой услышал, тумба нога протопала из своего кабинета, глазами подкинул норога моего тончайшего доктора, подкинул у меня. В чём дело? Как? Душа? Душа вы говорите? Чёрт знает что. Эдак мы скоро до холеры дойдём. Я вам говорил, тончайшего норога. Я вам говорил, надо у всех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 И выбежил наружу. Сердце лёгкое, быстрое как айра, и несёт, несёт меня вверх. Я знал, завтра какая-то радость. Какая